Глава 30. Второй день Калининград 17:30 Я зяпка поежилась. То ли от пруда повеяла вечерней прохладой, то ли пройдя вершину кипения, мой организм скатывался в ледяное ущелье. Куршунов не мог отойти от потрясения. В глубине его глаз под клубами воспоминаний ворочались тяжелые мысли. «В тот вечер я в человека не стреляла», — сказала я. «Рассказывай», — прохрипел он. «Ты позвонил мне и сообщил, что нужно срочно вывести клиента из строя. Степень один», — сказал ты. Я выразительно посмотрела на Коршунова. У нас было три варианта заказа. Степень два — имитация покушения с целью запугивания клиента. Степень 1. Ранение средней тяжести. И степень 0. Ликвидация. Ты уточнил, что бег клиенту противопоказан. Я сразу прикинула. Колено одной ноги и ступня другой. После таких ранений желание путешествовать пропадает надолго. Задача стандартная, но мне не понравилось словечко «срочно». Помнишь, я спросила? «Сколько у меня времени? Час-полтора», — ответил Коршунов, как и семь лет назад. «Ты понимал, что первая степень сложнее нулевой?» «Иногда». «Почти всегда», — возразила я. «Надо стрелять безошибочно и сохранить инкогнито. Клиент обязательно поднимет шум. Надо суметь уйти. Лучший вариант — контакт издалека». Но для этого нужна компактная бесшумная винтовка, а не та полутораметровая дура, которую вы мне подкинули. И главное, нужно время, чтобы подкараулить клиента в удобном месте. А тут полтора часа. Какой у меня был выбор? Нам требовалось срочно его обездвижить. Потом бы Назаровым занялись наши люди, они уже вылетели из Москвы. Ты позвонил поздно вечером. Клиент находился в отеле Дона. Единственный вариант – работать в его номере. Я замолчала, вспоминая тот вечер и свою реакцию на приказ. Терпеть не могу спешку. Но в разговоре с посредником мое возмущение выглядело бы детским лепетом, ведь я уже четвертый день следила за клиентом и должна была прикинуть разные способы его устранения. «Предстояло использовать пистолет, но он мне тоже не нравился. Одна обойма и без глушителя». «Что было дальше?» — спросил Кирилл. «Я решила, что войду в отель под видом проститутки. Назаров уже пользовался услугами девочки, и появление новой не должно было вызвать волну вопросов. К тому же за ярким фасадом всегда проще скрыть темные задворки». Все запомнят длинные ноги, высокую грудь и платиновое коре на башке. Был у меня такой парик. В общем, оделась в обтягивающее и короткое. На ноги шпильки, подливчик, поролон. В глаза голубые линзы, в сумочку, ствол. И к отелю. Машину поставила у запасного выхода. На случай пожара он должен открываться изнутри. А если нет... Разворотила бы замок из пистолета. Почему мне дали ствол без глушителя? Недоработка. Вот так всегда, когда чужими руками жар загребают. Что потом? Вихляя бедрами, я направилась к главному входу. По пути разглядела себя в зеркальном фасаде. Яркая сука. То, что надо. Вульгарность ассоциируется с уверенностью. Мне, конечно, задали вопрос. Я на ходу пропищала номер Назарова и его имя. Это сработало, меня не остановили. Я рассчитывала постучать в дверь номера, напеть что-нибудь про вызов и дождаться, когда клиент откроет дверь. В дальнейшем действовать по обстоятельствам. Возможно, сразу стрелять и уходить. Но лучше запугать, уложить на пол и прострелить ноги через подушку. В этом случае оставался призрачный шанс уйти, не поднимая шума. Коршунов больше не торопил меня. Он понял, что я заново пропускаю через себя пережитое, и напряженно ждал. И вот я иду по третьему этажу. Справа стеклянная стена. Слева двери номеров, впереди выход на запасную лестницу. В голове ставлю зарубку. Выскочив из номера, бежать налево. Попутно отмечаю. Отель небольшой. Вечером персонала минимум. Глупых героев среди них, надеюсь, нет. Останавливаюсь у 308-го. Это номер Назарова. Бросаю взгляд за спину. Никого. Впереди тоже. Рука нащупывает пистолет. Я успокаиваю дыхание, изображаю глупую улыбку и...» Кирилл накрыл мои сцепленные пальцы теплой ладонью. «Я не успеваю постучать. Внутри грохают два выстрела. Я прижимаюсь к стене. Первая мысль. Клиент понял, кто я, и перешел в атаку. Но дверь цела. Стреляли не в меня». «Самоубийство?» Но в два, так никто себя не кончает. Проходит секунда, а может десять. В такие мгновения времени не замечаешь. И тут пронзает догадка. Два выстрела — типичная работа киллера. Сейчас он выйдет, а я ненужный свидетель. Пистолет по-прежнему в моей руке. Я смотрю только на дверь хотя в любой момент в коридоре могут появиться сотрудники или постояльцы. Нужно уходить, но я боюсь подставить спину. Все жду, что кто-то выйдет, но этого не происходит. И тогда я сама открываю дверь. Я замолчала и выдернула пальцы из ладони Коршунова. Он не выдержал и спросил, что ты увидела? На полу? Лицом вниз лежит труп. Сомнений нет. В затылке красуются две дырки. Под головой расплывается лужа крови. Мозги по стене. Будь кто другой на моем месте, шлепнулся бы в обморок. Я замечаю открытое окно и переброшенную вниз веревку, привязанную к батарее. И тут понимаю, настоящий убийца ушел через окно. А из коридора уже раздаются испуганные голоса. Я попала в ловушку. Сейчас меня схватят за то, что я не совершала. В моих руках оружие, а под ногами труп. Посредник предал меня. Послал другого киллера, а меня подставил. Я этого не делал. Даже если ты не знал, тебя использовали. Светлая! Я впервые слышу, что стреляла не ты. Мы смотрели друг другу в глаза. Кирилл растерян, а я сосредоточена. Как в тот ужасный вечер, когда требовалось выбраться из безнадежной ситуации. Я опустила взгляд и продолжила. Мне не оставалось ничего, как бежать. Я в коридоре, мне кричат в спину, на лестнице я сбрасываю туфли, И скачу босиком через три ступени. А вот и запасный выход. Я сходу всаживаю в замок пару пуль, Бью по двери и вываливаюсь наружу. Машину я не запирала. Ключи торчат в замке зажигания. Я завожу опель и выскакиваю на улицу. Дорога свободна. Но навстречу улюлюкают милицейские сирены. И начинается погоня. Я чудом отрываюсь. Подсветку номера и задние габариты я отключила заранее. К тому же подправила цифры номерного знака кусочками изоленты. По пути выкидываю ствол и парик, а когда сворачиваю с трассы, бросаю машину, не доезжая до усадьбы. Потом превращаюсь в кошку и залезаю в номер через балкон. Дальнейшее ты знаешь. Когда ко мне постучали, я перебежала по балкону в соседний номер Я оказалась в твоей постели. Хоть тут ты мне подыграл. Невероятно! Выдохнул Кирилл до конца, не веря в услышанное. Так это не ты стреляла в Назарова? Нет! Говорю же, не я! А кто? Ты кого-нибудь заметила? Я не сомневалась, что это киллер-дублер, посланный вами. А время он подгадал так, чтобы подставить меня. «Ничего подобного! Дублера не было, я бы знал!» «Но кто-то же выстрелил!» «В конторе уверены, что это сделала ты!» «Вместо того, чтобы ранить, ты убила предателя, снесла ему полголовы и оборвала ниточку к документам!» «Коршунов, ты веришь мне или нет?» Наши глаза встретились и застыли. Первым мигнул он. Верю. Но и ты, поверь мне, Светлая, я не предавал тебя. Допустим. Я ничего не знал о втором киллере. Я думал, у тебя сдали нервы, что-то пошло не так, и ты была вынуждена убить Назарова. Я исходил из этой версии. Знаешь, каких сил мне стоило оправдать тебя перед руководством? Ведь ты сорвала важнейшую операцию. Ее сорвал кто-то другой. Теперь понятно. Но было предположение, что досье забрала ты. Хорошо, что милиция сразу обыскала твой номер и твою машину, а тебя саму обыскал я. Помнишь? Это был очень тщательный обыск. Ты исследовал все лазейки. Кирилл кашлянул. Документов у тебя не нашли. Еще бы! Их не оказалось и в номере Назарова. На следующий день ты улетела. «А я руководил следствием. Мы отстранили прокуратуру и пресекли утечку информации. Нам не нужно было искать убийцу. Все усилия были направлены на поиск документов. Но тщетно...» Мы помолчали. Я вновь заметила уточек. Коршунов ковырял землю носком туфли. «Кто это сделал?» Спросил он сам себя. Очень расчётливый человек и ловкий. Убийца был в номере, когда я стояла за дверью, а потом ушел через окно. Даже не представляю, неужели кто-то из конторы вел двойную игру и перехватил документы? Убийца выстрелил в затылок. «Понимаешь, что это значит?» – спросила я и сама ответила. Назаров доверял этому человеку. Следов борьбы в номере не было, согласился Кирилл. Назаров сам пустил убийцу и спокойно повернулся к нему спиной. Или его силой заставили повернуться. Вот черт, надо искать настоящего убийцу. Документы могут быть у него. Давно пора, но как? Если убийца кто-то свой, «Проверим алиби всех причастных к делу Назарова!» Коршунов глубоко задумался. «Кто же из наших мог быть в Калининграде 6 июля?»